Знак Каина. Прелестное видение. Об Иове. многомученике. А с пути же, ехано вверх на Юрьевице, ехали долго, два дня еще полдня. Яко дорога от нехожести вся заросла бурьянами. А поля в той стороне тоже все не убраны, деревни пустые, И не встретилось нам за все два с половиной дня ни единого живого человека. А и Юрьевиц, когда доехали, тоже стоит запущен. Дома есть, а людей нету, а которые есть, лежат в домах, мертвы. И на улицах тоже лежат, и смрад велик, ибо отцепнов того поветрия, как я уже сказывал, Человеки покрываются гнойными язвами, и заживо тлеют, А когда и сдохнут, не жрет их ни зверь, ни птиц, брезгуют. Голос у Фидарца скрипучий, дребезгливый, нудный, Будто всверливается в самый мозг с двух сторон. Ох, голова моя, головушка, ох, мука мучительская. Страдал ли кто, когда такими страданиями, Яко аз несчастный? Чтоб с самого утра в глазах от дневного света резь, И всяк запах уксусин и всяк звук мерзости, чтоб тошнило, да не проташнивало. Лежать не улежишь, стоять не устоишь. Выехал вверх и в поля, Лицо ветром обдуть, но все для тряска. От коня несет кислым потом, копыта по грязи чавкают, словно кто прям в уши натолкал бумагу, и там ее комкает, комкает. А еще Фидорца слушай, идет терзатель у конского бока, заглядывает в свою берестяную и нудит, нудит. За что столь жестоко караешь меня, Господи, и головной дневной мукою? И бессонным ночным метанием, и изжогою адово, и брюшным запором шестой день живу неопросто, нутро, яка глыба каменна. Еще вот и людишки по всей волжской стороне перемерли. И кто будет сеять хлеб, платить подати? Да что вопрошать!» «Ведаю, ведаю, чем я тебя прогневал. Пес я, смердящий во тьме гордости, невоздержания и всякого злодейства заблудший, гелиогабала мерзостями своими затмивший. По делам мне все твои казни и даже мало. Потому и не ропщу. Принимаю кару твою со смирением». Итак, так по Волжскому, по берегу доел на треки, и нигде никого живого не встречно. Вся тамошняя земля от мора стоит пусто. Пашни брошенные, скотину бессмотренно пожрали волки, а люди все по воле Божьей примерли. А заел над рекой, как было велено, переправились, мы на заволжскую сторону стали там смотреть. И в Заволжье мора нету, но случилось там иная напасть не невидная. В августе, во месяце, когда скоро жито жать, вышла из лесов на поля малая мышь, Бесчетными сонмищами, и сказывают: Стал вся земля от края до края От мыши сера и шевелиста, Ибо ползла та мелкая тварь Сплошной сплошнотой И пожирала всякую травинку И всякий колос, И остановить ее не было мочи. Так ползла она день и еще день, Обглодала все жито до корешка И сошла в Волгу и перетопла, А людишки все разошлись неведомо куда Ради гладной нужи спасения, Чтоб пустобрюхи Не помереть. Но никто не спасся, ибо хлеб не был нигде. Которые на правый берег переплыли, померли от цепного мора. Которые убегли в леса, тех порезали лесные язычники. И ныне на Волге безлюдно. Что по той стороне, что по этой. Неужто я хуже фараона, господи? На него ты насылал жабку, и излезавший из воды по крыше землю египетскую. Но не корал. Мышью все пожирающей. Что жабы поквакали да сгинули, А пустые бесколосные поля — бестравные луга. Случалось ли на кара страшнее? И голова болит. Голова. А в быкове городце встретился там только один человек, И тот был безумный. Кричал про тебя непотребное, И зато убили мы его до смерти. Так что и в Быкове ныне никого нет». Только в городе в Костроме, переправившись обратно, видали мы малое количество живых. Из прежних шести тысяч остались после мора сто дванадцать человек. Горько плакать, я не знаю, чем зим зимовать. Умолкни, плач. Зиму зимовать, как спицы раскаленные в весок, яко много мученика и о, всякий вздох мой тягостен, всякий миг исполнен яда. И вдруг является мне видение. Будто возношусь я в небо под облака И вижу оттуда всю русскую землю. Города в ней, как муравейники, Села, как серые пятнышки. И копошатся там букашки муравишки Без толку и смысла. И пищат писклявыми голосишками, Все-то жалуются, За животишки свои боятся, Перебираются, кто меж ними жив, А кто помер. И плачут, и плачут, А многие и ропщут. «Эх, вы букахи малые неблагодарные! Эх, вы сироты неразумные! Не понимаете, что мною одним живы! Вот сжалится надо мною Господь, приберет меня многогрешного! И вам всем тоже конец! Давно мне это открылось! Только не говорю вам, вас же жалеючи! Меня не станет и света не станет! Будет страшный суд, то-то взвоите!» А ведь есть средь вас глупых дураков такие, кто моей смерти желает. Вчера близ слободы еще двоих с ножами взяли. Ныне воскресенье, день Божий, и расспрашивать их грех. Завтра спознаем, кем посланы. Поднимаемся на Малый холм, откуда видно всю слободу, освещенную позднеполуденным осенним солнцем. Вот он. Предо мною мой град небесный. Конечно, не тот из откровения, У коего стена из ясписа, А сам он чистое золото и стекло. Тому быть рано, и не мне у Бога моего строить, А все же мой град, лучший из возможных на сирой земле. На слободу всегда смотреть утешительно, Но ныне от муки телесной, от терзания души, от дурных вестей И это милое зрелище не в радость. А Федорец все вкручивает, все всверливает, все каркает. Пусть Пусто стоит твоя земля, государь, орать ему, орать ее некому, да не собирать незкого, нигде хлеба краюхи не сыскать, весь край тот обескровленный, кар, кар, кар. Нет больше мочи слушать, заткнуть, заткнуть ворона. У меня в очах и без того смутных густей, Чернеет лютая ярость. Рука сама выдергивает из-за пояса татарский кинжал. Перегибаюсь с седла, хватая Федорца левой рукой за темя и вонзаю клинок прямо в поганую пасть по рукоятку с красными брызгами и зубными осколками. Кляпьте вгрызло, ворон! От собственного крика в голове будто взрывается пороховая мина, и я хриплю от боли. Федорец тоже хрипит. Глазные яблоки у него выпучиваются, опускаются зраками к низу. На выросший из-под носа дивный рог, ибо у рукоять резного турьего рога, обвитая золотою нитью. Ишь, удивился. Малость похрипев, Федорец булькает, а глаза закатывает под самый лоб. И до того его рожа потешна, что мой гневный рык переходит в хохот. Я смеюсь, не могу остановиться. И эта тряска, эта судорога вытягивает из меня всю силу, так что не усидеть в седле. Машу рукой, стелите, стелите! Привычные слуги принимают меня трясущегося на руки. Мягко кладут на разложенный тюфяк, он всегда приторочен на крупе у ближнего ринды. Уже на земле, под соболей полостью... А еще какое-то время сотрясаюсь, глядя вверх на высокое, прекрасное, грозное небо. Туда, туда стремится измученная душа моя. А обрыдлое тело пусть бы себе осталось на земле. На краткий миг я закрываю очи. А когда открываю их вновь, то я уже не здесь, не на холме, где тревожно галдят слуги и воет октябрьский ветер, а в мире ином беззвучно тихо